Глава 3. Зуббовный скрежет. Ржавое корыто, которое зуб почему-то считает машиной, и я замечаю не сразу. Куча впечатлений от первого учебного дня. Да к тому же ещё и в библиотеку забежать пришлось. Я правда не понимаю, зачем век павольной дистанционки и интернет-обучения, ещё и по книгам мучиться. Но, как оказалось, тут всё по старинке. По крайней мере, у некоторых преподов Короче говоря, учебников набирается штук 5, и тащу я их в руках, потому что в рюкзак не лезут. Лола взволнованно щебечет рядом. Она, кажется, на полном серьёзе решила, что я её герой и её парень. Ну, тут как бы облом тебе будет, кудряшка. Я иду, мрачно продумывая пути отхода, потому что надо как-то от неё отвязываться. Не конкретно сейчас, а вообще в перспективе. Мне лишнее внимание ни к чему. Хожу себе, учусь, никого не трогаю. А тут, со способностями Лолы влипать в неприятности, да помноженными на мою постоянную идиотскую карму... Впору к зубу в плен проситься. Самостоятельно. Хотя я и так у него в плену, можно сказать. Вынужденном. Которому не рады ни тюремщик, ни пленный. И когда вся эта фигня прекратится? Когда я уже нормальной жизнью смогу зажить? А вот чёрт его знает. Впрочем, мою прежнюю жизнь тоже сложновато нормальной называть. Так что нечего бухтеть. Ладно, Лола, дальше я сам. Обырая ещё битание блондиночки и тобы в сторону остановки трамвая, предвкушая поездку, если честно, потому что до этого на трамваях ездить не приходилось. В столице их уже нет, а тут каждый раз радость. Но дикий гудок паровозной сирены, который заменяет нормальный звук клаксона на Зубовской развалюхе, заставляет вздрогнуть и книги выронить. Чёрт, библиотечные. Да что за день-то такой у меня? Что-то шуганый ты какой-то полурослек. Да ну кто бы сомневался-то. Идеальное завершение шикарного учебного дня. Хищник подает мне отлетевшую в сторону книгу, смотрит с интересом. Я бурчу благодарность, оглядываюсь на тачку. Зуб вылез, и теперь стоит, опираясь на капот, и пялится на нас злобно. Так, нельзя терять времени, а то этот скот вполне может и подойти. Оно мне надо. Два метра бешеного идиота на виду всего универа. Хватит того, что приперся за мной. Хотя была с утра просьба, прям мольба можно сказать, не лезть сюда. Не пались меня. Ну, куча же вопросов будет, потому что одно дело рассказывать, что я живу с братом, а второе этого брата предъявлять, который вообще на брата не похож. Ничего общего нет между нервным худым очкариком и двухметровым бритом бугаем. Это за тобой, кивает хищник и весело скалится в ответ на злобный взгляд Зуба. Да. И добавляю зачем-то: "Брат не похож вы, а тебе-то что?" Да так. Интересно просто. Это он тебя там у захвата научил. Нет. Дёргую книжку, которую он всё ещё вертит в руках. Это отец. Хм. Я Владимир Шатров. Он тянет мне руку, и ничего не остаётся, кроме как пожать. Его ладонь сухая и твёрдая. Моя рука полностью утопает в ней, и смотрится это комично. Вот только мне почему-то не смешно. Обдаёт жаром и неловкостью, странный для меня, непривычный. Арс Решетов. Хм, Арс. Усмехается он, выпуская мою ладонь. Ну, бывай, Арс. Ага. Глупо прощаюсь я, глядя ему уже вслед. Хищник уходит, мягкой звериной походкой, а я... Смотрю. Пока над стоянкой опять не раздается противный скрежет зубовской тачки. Надоело уроду ждать. Вздыхаю, разворачиваюсь к нему. Подхожу, молча швыряю книги на заднее, плюхаюсь на пассажирское. «Пристегнись», — приказывает зуб, звадя машину. подчиняюсь по упуту зная что с места не тронется пока не выполню приказание едем молча зуб пялится на дорогу крутит руль рожа каменная ну и кто в итоге не выдерживает я естественно ну и какого фига ты припёрся с утра же договаривались да мне плевать у меня распоряжение скотина бездушная слушай ну вот как мне отношения с однокурсниками налаживать если ты светишься ну кто на твою рожу глядя поверит что ты мой брат «А я тебе говорил плохая идея. Сиди дома. Можно ей дистанционно учиться». «Да чего ты опять завёл? Я не могу всё время дома сидеть. Я и так на стену лезу уже». «Я тоже не развлекаюсь, знаешь ли». «Да ты-то хоть на работу ходишь, а я...» «Ну а что ты? Ходи, учись. Не понимаю твоего волнения». «Нечего меня пропасать». «А это уже мне решать». «Нет, я хочу жить нормально, понял?» «Раньше надо было начинать. Сразу после школы вместо...» «Не твоё собачье дело». Как всегда, когда называю его псом, зуб убегается и затыкается. А мне того и надо. Дальше едем молча. Он в обидах, я в мыслях о прошедшем дне. А Лоля, смешной и наивной, о преподах интересных каждый по-своему, потому что мне вообще всё, что связано с учёбой, интересно. И о хичнике, Вадиме Штрове, странном парне с слишком внимательным, острым взглядом, закрытым и ироничным. Чёрт, не в ту степь думаешь, Арсенья, не в ту.